Глава 10. Вот уже более двух месяцев минуло после побега из ауры. Пока Леонсио теребит полицию, нанимает свору частных сыщиков и буквально из кожи вон лезет, чтобы изловить птичку, так дерзко упорхнувшую из его сетей, мы с вами на всех парусах помчимся в северные провинции, где, возможно, сумеем встретиться с беглянкой, упредив Леонсио. Ресифа, Ресифа. Воистину прекрасна чародейка ночь в этой чудесной южноамериканской Венеции, которая, подобно русалке, увенчанной диадемой бриллиантов огней, вдруг выплывает из ласковых объятий влюбленного океана. Это волшебная ночь, ночь праздника. В ярко освещенном доме на одной из главных улиц собрались сливки общества, кавалеры и дамы, местная знать тут всегда можно встретить самую изысканную публику, которую привлекает великолепие здешних балов. Компания легкомысленных шкалеров, избалованных отпрысков богатых родителей, спустилась сюда со старой Алинды, чтобы хоть на несколько часов позабыть о жестких скамьях академии и нудных лекциях престарелых профессоров, развеяться среди роскошного убранства, тонких ароматов и ярких шелков танцевальной залы, ощутить прилив крови и биение молодых сердец от обжигающих взглядов и белозубых улыбок, обаятельных смуглянок, пернамбуку. Не устояв перед чарами прелестных жриц этого храма Терпсихоры, войдем и мы в обитель, изящнейший измус. О чем так оживленно беседуют эти элегантные молодые люди? Давайте остановимся и полюбопытствуем. «Поверьте мне», — говорил Алвара, — «эта новая звезда скоро засияет в салонах Ресифе, без нее померкнет самый торжественный бал» и трех месяцев не прошло с тех пор, как она здесь появилась. Я один из немногих счастливчиков, что удостоились чести познакомиться с ней. Но готов поклясться, доктор Жиралда, что более благородного и чистого создания никто из нас не встречал. Это ангел, а не женщина, настоящая фея, а, быть может, богиня. «Черт побери!» — воскликнул доктор Жиралда. «Ангел, фея, богиня, да ты просто поэт, мой друг!» а вдруг на поверку окажется, что она самая обыкновенная женщина. Впрочем, как бы то ни было, пусть она и в самом деле будет богиней или хотя бы феей, но известно ли тебе, дружок, откуда она родом, есть ли у нее преданная и так далее. Меня, признаться, такие пустяки не волнуют, но небо подсказывает мне, что родом она из ангелов, а чистая благородная душа ее и несравненная прелесть мне куда дороже всех богатств. Впрочем, мне достоверно известно, что она приехала из Рио-Гранде-ду-Сул вместе с отцом, что у отца она единственная дочь, и денег у них немного. Еще я знаю, что красивее ее в мире не цескать. А зовут ее Эльвира. Эльвира и впрямь красиво», — заметил третий собеседник. «Но скажи мне, Алвара, где живет твоя несказанная прелестница?» «Пожалуйста, я не собираюсь этого скрывать. Они поселились вместе с отцом в небольшом доме в Санто-Антонио». Живут они скромно, общество избегают, и на людях появляются крайне редко. Домик их прячется в глубине пальмовой рощи, и моя фея живет словно в таинственной пещере, как фиалка среди листвы. — Как славно! — заметил доктор Жиралда. — Но как же тебе удалось найти эту очаровательную нимфу и проникнуть в таинственную пещеру? — Извольте, я расскажу. Как-то раз я прогуливался верхом, и вдруг заметил девушку неописуемой красоты. Она сидела на скамейке в розовом саду. Увидев, что я столь откровенно и нескромно наблюдаю за ней, она вспорхнула, словно бабочка, и скрылась в цветущих кустах. С тех пор я лишился сна, все время пытался разыскать ее, однако во всей округе не нашлось никого, кто бы ее знал и мог бы меня представить. Наконец, мне посчастливилось познакомиться с владельцем дома, где она остановилась. Но и от него я не выведал ничего, что могло бы мне помочь. Разве что одно. Каждый месяц, точно в назначенный срок, Жилец приходит уплатить вперед за дом. Целыми днями напролет я прогуливался вокруг сада, надеясь хоть раз увидеть ее, попытаться заговорить. Несколько раз счастье улыбалось мне. Но нимфа избегала моего страстного взора и словно растворялась среди цветов. В один прекрасный день, наблюдая издали за ней, я заметил, что, вставая со скамейки, она уронила носовой платок. Калитка была приотворена, и я решился войти в сад. Я поднял платок и поспешил отдать его, когда моя фея уже стояла на пороге дома. Она поблагодарила меня и улыбнулась. «Боже, какая у нее улыбка! Словно солнышко вдруг засияло во мраке. Я готов был пасть перед ней на колени, но она уже скрылась в доме и не пригласила меня войти. — А не кажется ли тебе, любезный Алвара, — прервал его один из молодых людей, — что платок она обронила не случайно? Вдруг ей захотелось поговорить с тобой?» Бьюсь б заклад, что это была уловка, у меня нюх на кокеток. Ерунда, в ней нет ни капли кокетства, она прямо соткана из чистоты и искренности. Знали бы вы, каких мук мне стоило решиться, наконец, покинуть этот благословенный уголок, райский сад, благоухающий любовью и нежностью». Алвара примолк, словно заново переживая трепетные мгновения. «Очнись, Алвара!» — окликнул один из друзей. Ты так заинтриговал нас своими похождениями, что мне не терпится услышать продолжение романа. Романа! О, если бы это было так! Я и сам не знаю, будет ли продолжение. Как я не ломал голову, мне не удавалось придумать ни одного маломальски достойного предлога, чтобы попытаться еще раз проникнуть в святая святых, в обитель моей богини, пока однажды мне не улыбнулся случай. Я проезжал днем в карете по Санту Антонио вдоль Беберива, что сделалось для меня привычным времяпрепровождением и вдруг увидел небольшую лодку, а в ней мужчину и женщину. Буквально на моих глазах лодку понесло котмели, и она села на песок. Я, недолго думая, выскочил из кареты, сел в одну из привязанных лодок и приналег на весла, чтобы успеть на помощь незадачливой парочке, безуспешно пытавшейся сдвинуть лодку. Вообразите мое изумление, когда, приблизившись к ним, я узнал таинственную незнакомку и ее отца. Ха! Именно такого поворота событий я и ожидал. Хотя, сказать по чести, история от этого не перестает быть драматичной, разве что становится все больше и больше похожей на выдумку. Что ты? Клянусь, это все чистая правда. Слушайте, что случилось потом. Так как они промокли оба до нитки, я пригласил их в карету и после долгих уговоров отвез домой. Что было в доме, описывать не стану, но добавлю, что мне было дано робкое дозволение посещать этот таинственный грот. «Да, пожалуй, ты и в самом деле влюблен», — промолвил доктор Жералда. «Ты еще сомневался? Я просто голову потерял, ни о чем другом и думать не могу. К тому же, мне кажется, что и я ей не безразличен. Смотри, не попадись в сети какой-нибудь цирцеи из Дома Терпимости, которая прослышала, что рядом живет богатенький простак, вот решила заполучить его денежки. Меня смущает эта их уединенность, завеса тайны, которой они себя окутали». Примечание. Цирцея, в греческой мифологии волшебница, обратившая спутников Одиссея в свиней, а его самого — год, удерживавшая на своем острове, на современном языке и насказательно обольстительная красавица. «А вдруг они совершили преступление и скрываются от полиции?» — предположил кто-то из окружающих рассказчика молодых людей. «Или фальшивомонетчики?» — добавил другой. «А у меня...» — продолжал доктор Жералда: Всякий раз, когда я слышу о хорошеньких женщинах, путешествующих в компании мужчины, которого они называют отцом или братом, закрадываются нехорошие мысли. И теперь у меня кошки на душе скребут. Подумай, Алваро, а вдруг он вовсе не отец, а коварный жулик, который хочет нажиться за счет красавицы. — О, Господи! — Алваро всплеснул руками. — Зная наперед, что вы так воспримете мой рассказ и станете поносить мою фею, я бы онемел, как рыба. Поверьте, друзья. Вы слишком несправедливы к бедной девушке. Я еще мог бы представить ее развинченной принцессой, если бы не знал наверняка, что она ангел, сошедший с небес. Ничего, скоро я представлю ее вам, и ваши подозрения рассеются как дым. Вот увидите, все в один голос объявят ее божественной. Одного только боюсь. Соперников у меня сразу поприбавится. За себя я ручаюсь. рассмеялся один из собеседников. От таинственных девушек у меня мурашки бегут по коже. «А я, простой смертный, до смерти боюсь фей и богинь», — фыркнул его товарищ. «Одного не пойму», — произнес доктор Жиралда, — «что вдруг побудило эту затворницу вылезти из своего убежища и согласиться прийти на столь многолюдный бал?» «Ах, друзья, сколько трудов мне стоило уговорить ее!» — воскликнул Алвара. «Буквально силком пришлось тащить. Все свое красноречие мне пришлось употребить, доказывая ей, что Всевышний сотворил подобную красоту», не для того, чтобы ее скрывали от людских глаз, а, напротив, для того, чтобы ею любовались и восхищались. Я не из тех влюбленных, что готовы упрятать своих возлюбленных в подземелье и утаить свое сокровище от возможных воздыхателей. И все равно отец с дочерью придумывали тысячи причин, чтобы не показываться со мной на людях. В конце концов, я прибег к хитрости, заставил их поверить, что подобный отшельнический образ жизни — уже вызывает у окружающих подозрения, и что, дескать, даже полиция может вот-вот всерьез заинтересоваться ими. И вот эта ложь не замедлила дать плоды. — А ведь она не так уж далека от истины, — прервал его доктор Жиралда. — И я настоял, — продолжал Алвара, — что для того, чтобы развеять подозрения, непременно нужно появляться на людях. И вот, как видите, они послушались. — И очень плохо, — изрек Жиралда. «Это лишь подтверждает мои худшие предположения. Если за ними нет никакого греха, и их не испугали бы чьи-то подозрения или полиция, и они продолжали бы прежний образ жизни». «Нет, мой друг, ты ошибаешься», — пылко возразил Алвара. «Общество они избегают лишь потому, что крайне стеснены в средствах, и поэтому...» «Впрочем, смотрите, вот они пришли. Сами судите, кто из нас прав». Все обратили взоры на девушку дивной красоты которую сопровождал мужчина средних лет привлекательной наружности. «Рад вас приветствовать, сеньор Ансельмо! Добрый вечер, донна Элвира!» — поздоровался Алвара, который, покинув своих друзей, поспешил навстречу вновь прибывшей паре. Затем, учтиво предложив руку девушке, он повел их вместе с сеньором Ансельмо в залу, где вовсю бурлило веселье. Приход Элвиры вызвал подлинный переполох. Друзья Алвара рты пораскрыли. Кругом зашушукались, вслед прекрасной деве поворачивались головы, и вскоре взоры почти всех собравшихся были устремлены на нее. Она и впрямь писанная красавица, какая дивная прелесть, божественно, просто божественно. Ты видел, какие у нее глаза? Она верно андалузка? осанка то как у королевы? А шея? Вы заметили, как она держит голову? Такое простенькое платье, но чертовски элегантно. Такими репликами обменивались трое кавалеров, потрясенных необыкновенной красотой девушки. «А вы заметили, какая родинка у нее на правой щеке?» — не унимался доктор Жералда. «Алвара не преувеличивал. Его фея, конечно же, затмит всех здешних красоток. А если еще принять во внимание, что ее видят впервые, да еще орел загадочности вокруг нее. Я просто сгораю от нетерпения, пока меня представят этой чаровницы». Наконец, разгоряченный Алвара, Представив новую звезду местным знаменитостям, вернулся в общество друзей. «Друзья мои», — торжественно провозгласил он, — «позвольте пригласить вас в залу. Я хочу представить вас, Доне Элвире, чтобы раз и навсегда рассеять темные мысли и сомнения, которые могли закрасться в вашей душе. Я хочу, чтобы вы воочию убедились, что никогда прежде под солнцем не вырастал столь нежный и благоуханный цветок». Он увлек за собой всю троицу, И вскоре кавалеры затерялись в водовороте пышного бала. Их место, однако, тут же заняла стайка элегантных, роскошно разодетых девушек, которые обмахивались веерами и щебетали, как райские птички. Вы угадали, речь, конечно же, шла об Элвире, хотя смысл реплик и отличался от высказываний молодых людей. Впрочем, не будет ничего дурного, если мы приблизимся к девушкам и чуть-чуть подслушаем. Быть может, дона Аделаида, вам известно, кто эта юная особа? которую привел сеньор Алвара. — Нет, дона Лаура, я вижу ее впервые. Но мне кажется, что она не здешняя. — Да, пожалуй, вы правы. Какой, однако, у нее напуганный вид. Она похожа на провинциалку, которая никогда не была на балу. — Как по-вашему, дона Розалина? — Без сомнения. А вы обратили внимание на ее туалет? — Какое убожество! Фи! Моя служанка одевается с большим вкусом. Дона Эльвира, наверняка знает, откуда эта выскочка. — Я? А с какой стати я? Я тоже в глаза ее не видала. Хотя, признаюсь, сеньор Алвара и впрямь кое-что про нее рассказывал, уверял, что она чудо красоты. Но вы же знаете этих мужчин, какие у них вкусы. Ну да, она, конечно, мила, но красавица ее никак не назовешь. Сеньор Алвара всегда был чудаковатый, падкий до всего нового и необычного. Интересно, откуда взялась эта девица, что так его поразило? А может, она островитянка, у нее вид несколько экзотический, не так ли? Только вот черная пятнышко на щеке ее портит. Не будь его, она была бы довольно недурна. Напротив, Дона Лаура, пятнышко ее даже красит, придает особый шарм. О, прошу прощения, я совсем забыла, что у вас такая же родинка на лице, но вам-то она и впрямь идет, а у нее родинка крупная и некрасивая, словно не мушка, а майский жук ползает по щеке. Надо же, а я и не заметила. Давайте пройдем в залу и рассмотрим ее поближе и они направились внутрь, взявшись за руки, как бы сплетя гирлянду из ярких цветов, которая, извиваясь словно змея, затерялась среди толпы.